Элен. Глава четвёртая. Дочь Мари Кэтрин Мэри Элен О'Брайен Фрид. По крайней мере, пока ты молод, в этом долгом обмане, называемом жизнью, ничто не кажется таким отчаянно желанным, как опрометчивый шаг. Франсуаза Саган. Смутная улыбка. Сама Элен назвала это короткой встречей, которая изменила всё. Она рассказывала: в тот день я встретила парня, которого не видела лет с двенадцати. Мы столкнулись на тридцать четвертой улице, и у меня в руках была стопка книг. Он спросил: куда идешь? Я ответила: в Хантерский колледж. Видишь, у меня книги и полно домашней работы, и... А он перебил: ты пишешь? А я ему: не, а я не могу. У меня столько занятий. Я изучаю физику, математику, немецкий. А он говорит... Но ты должна писать и рисовать, ты же художник. Тебе надо учиться искусству. Есть отличное место, называется школа Леонардо да Винчи. Она находится на пересечении 34-й улицы и 3-й авеню. Эта встреча изменила весь ход моей жизни. И если бы я в тот день не встретила Лари Экатани, то никогда бы не услышала о школе Леонардо да Винчи. Они тогда почти никто не знал. вспоминала Елен. И именно через эту школу я познакомилась с парнем, который потом представил меня Билу. Если бы не она, я могла бы не встретить Била ещё лет 20. Или мы его все с ним не познакомились бы. Так что всё решило одна единственная случайная встреча, и это вообще-то довольно жутко. На дворе стоял 1936 год. 18-летняя Елен Фрид Изучала математику в колледже. Каждый вечер она возвращалась домой на метро из Манхэттена в Бруклин. Впрочем, это даже приблизительно не описывает эту девушку. Коварно соблазнительная, но при этом целоумдренная, творческая, спортивная и эрудированная, она казалась всё могла делать лучше других. А ещё Элен была невероятно хороша в искусстве общения. Она даже могла убедить человека проигравшего ей том, что они оба отлично сражались и хорошо провели время. Она была гением в деле жизни, принимая все её противоречивые возможности, жонглируя всеми дарованными ей шансами и любила всё это без оглядки, рассказывала её подруга, поэтесса и писательница Роуз Сливка. А художник Стебан Висенте назвали Лен потрясающий, возможно, в какой-то мере безумным гением. Неудивительно, что её друг детства Лари Катани так удивился, узнав, что она занимается столь будничным, скучным делом, как учёба в колледже. Справедливости ради отметим, в те дни такое времяпрепровождение было довольно необычным для молодой женщины. Дети, которые росли вместе с Лен в нью-йоркском районе Шипсхед-Бэй, считали её звездой, творческой личностью и художником. А сама девушка полагала своим соперником на этом поблище самого Рафаэля, великого мастера эпохи Возрождения. В 10 лет Элен пережила серьёзное, хоть и короткое потрясение, узнав, что он написал одну из своих лучших работ в тринадцатилетнем возрасте. Впрочем, всегда уверенная в себе, Элен, пережив первоначальный шок, подумала: "Что ж, значит, у меня ещё в запасе 3 года". В том дню, когда Элен столкнулась на улице с Лари, она уже и сама отлично знала. Учёба в Хантерском колледже не делает её особенно счастливой. Я чувствовала, что не контролирую свою жизнь, вспоминала художница. Не я выбирала, что мне делать. Рассказывая впоследствии ту или иную историю своей жизни, Элен нередко искажала хронологию, стремясь показать, что всё произошло быстрее, нежели это было на самом деле. тро степенные события в ее памяти не задерживались, так как не имели значения. Но в этом случае, по видимому, ее действия действительно были на редкость быстрыми и решительными. Итак, в тот же вечер, когда она случайно встретилась с другом детства, Эллен нашла школу Леонардо да Винчи, подала заявление о поступлении и вскоре была принята. Одновременно девушка бросила Хантерский колледж и впервые в жизни попала в то, что сама называла зачарованным кругом, творческую среду, полностью состоявшую из художников. Элен рассказывала: "Атмосфера там была свободной и лёгкой. Художники и студенты бродили по коридорам. В одной аудитории скульпторы работали с глиной или камнем, в другой студенты рисовали обнажённую натуру. Спустя годы Декунин описывала удивительное чувство освобождения от того, что голую женщину все вокруг воспринимают как нечто само собой разумеющееся. Большинство преподавателей в школе были сумасшедшими итальянцами. Некоторых наняли на эту работу через проект, в том числе первого учителя Элен. Звали его Карадо де Маркарелли, или на американский манер Конрад Маркарелли. Преподавателю было двадцать четыре года, и он, по словам Элен, водил машину длиной в пол квартала. Именно благодаря Марка Рэлли, который станет другом Элен на всю жизнь, она начала понимать, что значит быть художником. Это и величайшая радость, и жертва ради нее. Меня интересовала работа, работа и работа, рассказывала Элена себе восемнадцатилетней. Я хотела только одного: рисовать каждый день и целыми днями напролёт, полностью раствориться в этом занятии. Элен всегда любила экстравагантно одеваться, а теперь она стала выглядеть как художник. Она казалась удивительно красивой в своём чёрном плаще и берете. А ещё она была на редкость уверенной в себе. Вспоминается о курсантце Элен Джейн Фрейлихер. В юности у Элен были ярко-рыжие волосы, и стрижка паж. А ещё она говорила со странным акцентом, который невозможно было привязать ни к какой стране. Не думаю, что она его подделывала нарочно, но это определённо был не бруклинский говор. Теперь во время своих поездок на Манхэттен и обратно, Элен возила альбом для рисования, карандаши и уголь, но таскать книги ей тоже приходилось. Решение бросить Хантерский колледж отнюдь не означало, что она бросила учёбу. Я из тех, кто пытается одновременно усидеть на двух стульях, объясняла художница. Однажды Элен не спеша вошла в студию, где студенты Марка Рэлли писали натюрморт. Она привлекла внимание классного руководителя Роберта Джонсона тем, что несла толстую книгу о шизофрении. Элен была очень красивой и очень современной, вспоминал он. С первым всё понятно, а на передовой характер её взглядов Ясно указывал тот факт, что в руках студентки была книга о психических расстройствах. Ведь дело было в те времена, когда интеллектуалы Нью-Йорка только открывали для себя Фрейда. Элен тоже запомнила первую встречу с Робертом, хоть и по-другому. Она говорила: "Этот человек вошёл и осмотрел класс, и я сказала себе: "Ага, сейчас он подойдёт ко мне", потому что на мне был надет милый синий свитерок. И он подошёл и пригласил меня на свидание. Сказал, что поведёт меня на выставку американских абстракционистов. В детстве и юности Элен много дней провела в Метрополитен-музее и в залах коллекции Фрика. И вместе с матерью, братьями и сестрой она рассматривала великие произведения искусства, после чего самостоятельно делала их копии. У девушки с детства сложилось устойчивое впечатление Чтобы картину художника повесили в музее или показали на выставке, он должен быть мёртвым и европейцем. То, что в экспозиции могут присутствовать работы живых американских художников, ей даже не приходило в голову. Джонас оказался на редкость компетентным проводником для знакомства Елен с этим пока ещё незнакомым ей миром. В свои 30 он писал небольшие реалистические работы, И был частью художественного сообщества Нижнего Манхэттена. В тот год он даже немного пожил в одной квартире с Ли и Игрим. Роберт пригласил Лена действительно важное мероприятие в мире американского искусства ежегодную выставку, проводимую американскими художниками-абстракционистами. Один критик из New York Post, посетив первую экспозицию под эгидой этого общества годом раньше, написал, что не видит будущего для абстрактного искусства. Для Элен же выставка одна тысяча девятьсот тридцать седьмого года стала истинным откровением. Даже двадцать лет спустя она точно помнила расположение картин и имена художников. Но Джонас сказал тогда, что хоть экспозиция и хороша, лучшие абстракционисты Декунин и Горки на ней не представлены. Когда Элен пересказывала эту историю, иногда она говорила, что Джонас включал в список лучших, которыми пренебрегли, себя самого. Но художница решительно отказывалась считать его таковым. По её мнению, чтобы быть художником, надо быть безрассудным и бескомпромиссным. А Джонас, как чувствовала Елен до смерти, боялся жизни, качества из разряда совершенно для неё неприемлемых. И всё же, каким бы коротким ни было присутствие Джонаса в жизни Елен, он сыграл чрезвычайно важную роль. Познакомил её с Билом. В конце 1930-х годов район Челси в окрестностях 22-й и 23-й улиц представлял собой грязную заброшенную промышленную зону. Дома времён Гражданской войны когда-то были изысканными и модными. Затем их жильцы переехали в Верхний Манхэттен. Здания заняли и изменили до неузнаваемости мелкие предприятия. Затем во время депрессии отсюда ушли и бизнесмены. То, что осталось на месте их фирм, было настоящим городом-призраком, целая вереница неприглядных строений с массой пустого пространства на верхних этажах. Арендодатели давно отчаились найти кого-либо готового арендовать помещения в этом негостеприимном районе. И всё же желающие нашлись: художники, поэты и композиторы. Эдвин Демби, поэт, которому было суждено стать одной из центральных фигур в жизни Елен рассказывал, что вся эта творческая братия с огромной радостью оккупировала район никому не известный, неудобный и не маленький. Иногда в полуразрушенных домах можно было найти следы былой роскоши. Скажем, подметая пол, обнаружить прекрасный паркет или проникающий сквозь мутное стекло свет вдруг освещал изящное переплетение металлических перил, некогда окаймлявших элегантную лестницу. разрушив стены, нередко можно было увидеть камин, который, хоть его и нельзя было использовать по назначению, по-прежнему ностальгически напоминал о теплом уютном доме. Но в основном сооружения были обветшалыми, с разбитыми окнами, неисправной проводкой и без ваны горячей воды и с правым отоплением только в рабочее время. Хотя на нижних этажах еще работали редкие предприятия: прачечные, пекарни, складские помещения. Днями и ночами Челси казался совершенно безлюдным и заброшенным. Выйдя на прогулку в полночь, ты видел, что первые этажи практически всех зданий тёмные, зато верхние этажи и чердаки со стеклянными крышами освещены, рассказывала Элен. Там жили художники, и из открытых окон часто доносилась музыка Стравинского. Однажды вечером Вскоре после вышеупомянутой выставки американских художников-абстракционистов Джонс привёл Элен туда, где обычно собирались члены Союза художников, в кафе у Стюарта. Оно находилось в Челси на 23-й улице, неподалёку от Седьмой авеню. Роддерс хотел познакомиться с девушкой с билым. В тот холодный вечер ярко освещённое кафе казалось маяком на тёмной улице. Всё происходившее за его огромными окнами Было видно снаружи, как на ладони. Декунинг сидел один, пил кофе и читал детективный журнал. Он был одет в тонкий пиджак и морскую фуражку. Элен заметила, что волосы мужчины удивительно светлые, почти до зеленоватого оттенка. У него был на редкость открытый и ясный взгляд, вспоминала художница их первую встречу. В любом случае, он был очень красивым. Бил находился тогда на мели, так как ему незадолго до этого пришлось уйти из проекта. Но всё равно он оставался безупречно вежливым и купил гостям, которые к нему присоединились, по чашке кофе стоимостью 5 центов каждая. Троица растянула эти напитки на несколько часов, до тех пор, пока кафе не закрылось. Затем художники вышли на улицу и продолжали говорить всю дорогу, направляясь на юг к Вашингтон-сквер. Защитанные часы С момента прихода в кафе и до их возвращения на 22-ю улицу, где посетили мастерскую Била, Элен твёрдо решила, что выйдет за этого человека замуж. Этот мужчина и его слова покорили её. А оказавшись на чердаке Де Кунинга, девушка влюбилась ещё раз, теперь уже в его творчество. У Била на Мальберте стоял портрет какого-то лысого мужчины. Это была очень спокойная картина. И я просто поняла, что Бил гений. Я имею в виду, сразу же осознала в первую же секунду. Потом на протяжении многих лет, когда Элен неоднократно рассказывала о той первой встрече, порой создавалось впечатление, что огромная мастерская Била поразила ее не меньше, чем работы. Скорее всего, раньше ей не приходилось видеть ничего подобного. Девушка была родом из Бруклина и до сих пор делила спальню с младшей сестрой в родительском доме. В тот год Элен только начала знакомиться с настоящими художниками. Мастерская Била в буквальном смысле слова была для неё новым миром. Ведь вся жизнь её обитателей была подчинена одной цели искусству. Позднее Элен с восхищением скажет, что студия Била поразила её своей ясностью. Это была ясность кельи монаха, белёныи стены, Залитое светом помещение, безупречный порядок. На кухне Елена нашла две чашки, две тарелки и два стакана. В шкафу висел один единственный костюм. Впрочем, спартанская суровость этой мастерской оказалась обманчивой. На самом деле, жизнь Билла была куда более беспорядочной. Вот уже несколько лет он жил то с танцовщицей по имени Джульет Браунер, то с актрисой варьете Нени Диас. Временами троица жила и спала вместе, а иногда женщины селились вдвоем отдельно от Декунинга. Порой с Биллом жила одна Джул iет. Казалось, он пассивно принимал присутствие этих женщин, когда они появлялись в его мастерской. Точно так же он относился и к их уходу. Ни Джул iет, ни Нини не были свидетельницами первого визита Элена на чердак Билла. Девушка могла видеть только очень интересного мужчины старше неё. и с огромным талантом. Бил по приходу поставил пластинку. Это была Весна священная Стравинского. Хозяин включил музыку на полную громкость, и они с гостями сидели и смотрели на его незаконченную картину. Девушка была ослеплена. Встретив Билла де Кунинга, рассказывала она потом: "Я просто поняла, что познакомилась с самым важным человеком в своей жизни. Бил в свою очередь был очарован Елен. Тут всё было предельно ясно, вспоминал один из друзей художницы. Он рассказывал о своих чувствах всем. Бил Де Кунинг приехал в США в 22 года, за 11 лет до знакомства с Елен. В Роттердаме юноша тайком пробрался на шедший в Америку пароход Shell. Его интерес к штатам зародился, когда он в детстве смотрел фильмы об этой стране. Люди на экране выглядели такими беззаботными и полными энтузиазма. США казались биologically наивной альтернативой Европе, темной и скованной традициями. По прибытии в Америку молодой человек планировал стать коммерческим художником, начать зарабатывать большие деньги, играть в теннис и знакомиться с теми длинноногими американскими девушками, которых он в великом множестве видел на фотографиях. И всё это, несмотря на то, что по-английски он мог произнести одно единственное слово yes. Играть в теннис, бил так и не научился. Не очень-то и хотелось, а вот с женщинами у него проблем не было. Деконинг вообще умел очаровывать людей. Один из его друзей говорил, что у Виллима менталитет трактирщика. Ему всё нравится, и он со всеми ладит. Очевидно, эту полезную черту он унаследовал от матери, которая держала в Голландии трактир для моряков. Де Кунинг не в значая начал карьеру художника в тринадцать лет. Он стал под мастерем в фирме, которая занималась покраской и декорированием домов. Руководители быстро распознали природный талант юноши и посоветовали учиться по вечерам в художественной академии, что тот и делал на протяжении почти шести лет. Таким образом, к прибытию в США он уже изучил изобразительное искусство во всех его гранях, от рекламы до классики. И поэтому сразу, без особого труда, нашёл работу и был единодушно принят художниками из Нижнего Манхэттена. Без сомнений, самой важной для Билла в этот период была встреча с Горки. Они стали практически неразлучны. А вскоре к высокому, смуглому, задумчивому арменину и маленькому белобрысому беспеченному голландцу присоединились Стюард Девис и Джон Грэм. Вместе они составляли костяк группы художников, известных в Гринвич-Виллидж как модернисты. Все, кроме Грэма, были также частью компании, которая регулярно собиралась в Джамблшопе поговорить об искусстве и о политике. Туда входила и Ли. Компания эта была не особо примечательной, просто очередное поколение богемы, которое, начиная с середины XIX века, называло своим домом Greenwich Village. И так же, как в случае с их предшественниками, если среди них и была пара гениев, потребуется десятилетие или смерть, прежде чем их признает мир. В плане личных взаимоотношений, первая встреча Эленс Де Кунингом породила в ней лишь невысказанную убеждённость в том, что они непременно увидятся опять и со временем поженятся. В профессиональном же плане эта встреча в одночасье стёрла у неё все опасения в отношении искусства, какие только были. К 1953 году она напишет о другом художнике слова, которые без сомнения характеризуют и её первый опыт общения с Биллом. Кажется, почти каждый художник встречает в начале своей карьеры того, кто глубоко и часто необъяснимо влияет на все его последующие решения и установки. Само выражение такой личности отождествляется с особым обаянием искусства, и это поражает некоторых людей столь сильно, что они стараются сравняться с ней до конца своей жизни. Эллен привлекала именно это обаяние искусства. Хотя и исходило оно от пока не признанных, не богатых мастеров. После увиденного в мастерской де Кунинга и работ современных художников, которые девушка теперь искала во всех галереях и музеях, она вернулась в школу Леонардо да Винчи с принципиально новыми взглядами на искусство. Но ее привлекали не только произведения абстракционистов. Эллен тянулась к творчеству, которое отражало бы ее эпоху. Классическое искусство, преподаваемое на 3-й авеню, ещё несколько недель назад пробуждало в ней величайший энтузиазм. Но теперь, казалось, посным, неинтересным. Она начала искать другое учебное заведение и благодаря ещё одной случайной встрече нашла. Как-то раз Элен вызвалась представлять школу Леонардо да Винчи на собрании, организованном клубом Джона Рида. Он тогда пытался сколотить в рамках Союза художников молодёжное студенческое крыло. На собрании Элен познакомилась с красивым двадцатилетним русским художником по имени Милтон Рязник, который представлял школу американских художников. По словам молодого человека, она была центром мира искусства. Для начинающего художника во многих аспектах всё обстоялось действительно так. Расположенная на 14-й улице школа находилась на перекрёстке мировоззрений, где современное искусство встречалось с радикальной политикой. Художники и скульпторы из Союза художников, преподававшие там, не только учили студентов авангардному искусству, но ещё и активно склоняли к левой идеологии. В школе американских художников безраздельно доминировала коммунистическая партия. Елен эта среда показалась опьяняющей, и она поступила. Мне страшно нравились царившие там веселье и бесконечные споры о политике, рассказывала Елен. Меня воспитывали как католичку, но среди членов лиги молодых коммунистов и оппозиционных троцкистских групп я чувствовала себя как рыба в воде. Мы исступлённо спорили час за часом, вечер за вечером. Елен входила в новую жизнь. используй свободой, порождаемой двумя важными активами, которых не было у её старшей подруги по искусству Ли: молодостью и деньгами. Ли была на 10 лет старше Елен. В те периоды, когда заработать художнику было практически невозможно, Краснэр, как взрослой женщине, приходилось рассчитывать на себя. Елен же не было и 20, и она жила в родительском доме под крылом весьма состоятельного отца. Это, конечно, ничуть не умаляло ни ее преданности искусству, ни увлечения политикой, но жизнь Элен в тот период была исключительно веселой и беззаботной. Что же касается творчества, то и на этом пути первые шаги Элен были намного легче и приятнее, чем у Ли. Элен была беззаботной молодой и очень красивой начинающей художницей. Ее учителя, сплошь одни мужчины, с радостью, если не с восторгом, поощряли и направляли ее. В то же время Ли была их сверстницей и общалась с ними на равных. И всё же, когда Элен делала первые шаги в мир авангардного искусства, который им с Ли предстояло делить не одно десятилетие, различия между этими двумя женщинами были менее значительными, нежели общие для них качества. В ряду остального их объединяли талант, сильный характер и безграничная смелость. Элен с головой погрузилась в жизнь школы. Девушка училась, по её словам, с 10 утра до 10 вечера, причём не только рисовку и живописи, но ещё и скульптуре и литографии. А ещё она начала работать натурщицей. Иными словами, Элен стала одной из женщин, наготу которых все воспринимают как должное. Только вот к ней это ни в коем случае не относилось. Члены Союза художников единодушно признали Элен самой красивой натурщицей. А она тем временем подружилась с Милтоном Рязником, а позднее они стали любовниками. Этот измученный романтическими порывами юноша, с точёными чертами лица и глубоко посаженными чёрными глазами, был первым серьёзным бойфрендом Элен. Мы вместе сидели на бурных собраниях Союза художников, Слушали буги-вуги в кафе соцсети Давнтаун, первый нью-йоркский клуб без сегрегации, ходили на зарубежные фильмы в Риальто на 42-й улице и на танцы в Эпстерхолл или гарлемские танзалы. Вспоминала Элен. Наконец-то, каждую минуту своей жизни я делала то, что выбирала сама. Я освободилась от ограничений. Вскоре к паре присоединилась еще одна девушка, которая станет ближайшей подругой Элен на всю оставшуюся жизнь. Эта, как она сама себя описывала, малютка из Луизианы, была художницей из Шривпорта. Как и Ризник, во всех проделках и увлечениях она не отставала от Элен. Новую знакомую звали Эрнестин, но Элену, которой не было времени на четырёхсложные формальности, быстро урезала её имя до Эрни. 19-летняя Эрнестина Блумберг приехала в Нью-Йорк на поезде в 1934 году. 600 долларами. Деньги ей дала отец. Он позволил дочери жить вдали от дома, пока не кончатся эти деньги, а потом наказал возвращаться домой. Спустя 81 год она всё ещё оставалась в Нью-Йорке. Эрнестина приехала на север, чтобы принять участие в деятельности Лиги студентов-художников Нью-Йорка, но в итоге оказалась в школе американских художников, где и подружилась с Милтоном и его девушкой Елен. Я сразу подумала, что это одна из самых красивых и умных женщин, которых я когда-либо встречала, рассказывала Эрнестина. И она ни разу меня не разочаровала. Элен быстро реализовала первый из, как показало время, великого множества планов, связанных с Эрнестиной. Она заявила, что они должны вместе снять чердак. Милтон с другом жил где-то по пути в Аптаун. И Элен решила, что тоже хочет иметь собственное гнёздышко в Нью-Йорке, подальше от родительского дома, вспоминала Эрнестина. И они убедили меня, а я единственная из них работала снять вместе чердак. Эрнестины работала редактором по цвету Famous Funnies, первых современных американских комиксах, продававшихся в супермаркетах, зарабатывая колоссальные 35 долларов в неделю. По стандартам своих друзей времён Великой депрессии, она считалась настоящей богачкой. Их первый чердак находился на пересечении 4-й авеню и 29-й улицы. Люди, которые к нам приходили, не могли понять, что это за любовь втроём, рассказывала Эрнестина. На самом деле, это было сожительство не втроём, а вдвоём, только в разных конфигурациях. Милтону и Элен нужно было место для работы и встреч. Чтобы лишний раз не волновать родителей Елен, они пригласили Эрнестину присоединиться к ним в качестве прикрытия. Но на самом деле, Элен на этом чердаке не жила. Её мать требовала, чтобы дочь каждый вечер к 10 часам была дома. Поэтому Эрнестина и Милтон ночевали там вдвоём. Всё это выглядело со стороны ужасно странно, рассказывала она. У нас вечно толпились люди. Мы были молоды и немного безумны. В Гринвич-Виллидж нужно было хорошенько потрудиться, чтобы привлечь чьё-то внимание. Обитатели Вашингтон-сквер всегда ценили нечто действительно незаурядное и не традиционное, а еще они были немного избалованы красивыми женщинами. В Гринвич-Виллидж их было в избытке, но Эллен и Эрнестина всегда притягивали взгляды. Девушки были примерно одинакового роста. Эллен чуть выше метра шестьдесят восемь, с почти одинаковыми фигурами. встроенными и мальчишевскими. А вот волосы у них были разные: у Елен ярко-рыжие, а у Эрнестины светлые, чуть золотистые. Вместе они были на редкость яркой парочкой, особенно когда бежали по улице в цветных колготках, диковинных туфлях и нарядах, собранных из вещей, купленных по дешёвке в универмаге на Юнион-сквер. "Мы вечно что-то замышляли", вспоминала Эрнестина. Как-то прогуливаясь по девятой улице, они подошли к одной двери, Элен сказала: "Я ненавижу парня, который тут живет. Это Макс Пивак. Давай заставим его спуститься". Вспоминала Эрнестина. Мы позвонили в звонок и удрали. Макса дома не оказалось, зато был парень, с которым он делил свой чердак. Бесконечно терпеливый скульптор Ибран Лассо прервал работу, преодолел пять лестничных пролетов и открыл дверь. Никого. Это, наверное, был единственный раз, когда он спустился, а внизу его не ждала девушка. Казал Эрнестина о человеке, с которым она в то время не была знакома, но за которого спустя пять лет вышла замуж. Жизнь Элены Эрни текла быстро и свободно. Тем задавала Элен. Она была смелой до да безрассудства, рассказывала Эрнестина. Летом в жару мы часто забирались на крышу нашего чердака, чтобы немного остыть. Элен становилась на самом краю и ходила по нему балансируя. Когда мы переходили улицу, я ждала зеленого света, а Элен мчалась на пролом прямо между машинами, рискуя быть сбитой, и она никогда не признавалась в том, что испугалась. В одна тысяча девятьсот шестьдесятом году искусствовед Лоуренс Кем был написал об Элен. Она походила на человека эпохи барокко, так как совершенно не чувствовала собственных ограничений. Она вела себя так, будто могла стать чем и кем угодно. Во второй половине 1930-х годов в американском искусстве преобладали три стиля. Многие художники уцепились за обнадеживающий посыл так называемого регионализма. Это направление поощрялось проектом, когда он заказывал монументальную живопись. Счастливые фермеры пашущие тучные поля или бригады рабочих, объединившихся ради общего дела. Другие отвечали на призыв коммунистической партии к соцреализму. На их картинах изображались всё те же фермеры и рабочие, что и на полотнах регионалистов, только уже не такие радостные. Соцреалисты считали своим долгом сделать темой своих работ социальные проблемы. Поэтому их картины заполнялись в основном истощёнными мужчинами и женщинами на полях, выжженных засухой, или фабричными рабочими, доведёнными до ручки бездушными капиталистами. Но была ещё третья группа художников абстракционисты. Они стремились к тому, что выходило бы за рамки существующего дискурса. Эти мастера не хотели, чтобы их работы рассказывали какую-то историю. Они желали, чтобы их картины ценились как живопись как таковая, так же как концерт мы хвалим за звучание. Ли, Горки и Бил входили в третью группу. Элен Эрн и Милтон писали в духе соцреализма. Это меня захватило с головой, рассказывала Елена. Я начала писать сцены гражданской войны в Испании. Женщин в отчаянии, воздевающих к небу руки, по которым стекает кровь. Должно быть, Елена очень гордилась своими работами. В 1938 году она случайно столкнулась с Биллом на улице возле дома с новым чердаком, который они недавно сняли с Эрнне и Милтоном на перекрёстке 22-й улицы и 5-й Авеню. Девушка тут же пригласила Дакунинга посмотреть на её картины. Потом Елена рассказывала, что работы, которые она ему тогда показала, были ужаснее некуда. Он просто постоял перед ними некоторое время, а потом спросил: "Слушай, а почему бы тебе не попробовать написать простой натюрморт?" И предложил как-нибудь прийти к нему в мастерскую, вместе поставить натюрморт и вместе его написать. Бил сказал: А то мы оба посмотрим на твою работу, и я смогу о ней что-нибудь сказать. А глядя на такого рода живопись, я не могу о ней говорить. Я могу только сказать, нравится мне или нет. Так я и поступила, вспоминала Елен. Скорее она начала писать бок о бок с Биллом и второй раз за жизнь испытала огромное влияние со стороны близкого человека. Первый раз судьбоносным образом на Елен воздействовала её мать. Явление в мире искусства, которым со временем станет Элен Де Кунинг, было в значительной степени делом рук Мари Фрид. В сущности, чтобы понять Элен, нужно сначала познакомиться с Мари. Мати Лен при рождении получила имя Мэри Элен О'Брайен, но в какой-то момент поменяла его на Мари Кэтрин. Девушке казалось, оно ей больше подходит. Мари была из тех неуправляемых ирландских женщин вроде королевы пиратов Грейс О'Мэлли или англо-ирландской революционерки и феминистки Мод Гон. Ей была уготована в жизни важная роль. Отец Мари держал бар на пересечении 28-й улицы и 8-й Авеню, и Манхэттен был её царством. Девушка знала тут каждый уголок и наслаждалась всеми интеллектуальными и культурными плодами города. В 1917 году Мари изучала право в Хантерском колледже, что по тем временам было великим достижением для женщины. Но вскоре она обнаружила, что беременна от молодого бизнесмена по имени Чарльз Фрид, добившегося успеха своими силами. Они поженились, и в течение следующих 5 лет Мари сидела с детьми. Эллен была старшей из четырёх детей, родившихся практически один за другим. Сначала две девочки, потом два мальчика. Мари должно быть думала, что как только дети подрастут, она сможет вернуться к своим интеллектуальным исканиям. Женщина ошибалась. Заботясь о детях, Чарльз перевёз семью с Манхэттена в настоящее культурное болото район Бруклина Шипсхедбей. Хороший, хотя и отстранённый, Чарльз каждый день уезжал на работу на Манхэттен. Он трудился бухгалтером в хлебной компании. А дома весь его мир Вращался вокруг сада и животных. Некоторых мужчина заводил сам, другие просто прибивались с улицы. В 1920-е годы американская женщина и мать четырех маленьких детей вроде Мари могла найти само выражение, разве что в готовке, стирке и да доглажке. Словом, в том, чтобы сделать дом крепостью для мужа и надежным убежищем от всех жизненных невзгод для детей. Но к Мари всё это ни в коем случае не относилось. Она хотела вести жизнь интеллектуальную и творческую, такую, какая была у неё раньше на Манхэттене. Она презирала Бруклин, объясняла Элен. Пока дети были маленькими, Мари делала всё возможное, чтобы привнести дорогой её сердцу культуру в их дом. В этом она видела смысл материнства. Мари повесила на стенах большие репродукции картин в красивых рамках. Микеланджело, Рафаэля, Рембранта, Розы Баньор, Элизабет Вижелебрен. Я просто расславаюсь в этой атмосфере. С раннего возраста предполагаю, что добрую половину художников на земле составляют женщины, рассказывала Элен. Марина начала давать детям роскошные книги по искусству, как только те достаточно окрепли, чтобы их держать. А что же в отношении литературы? До 16 лет мама была моим главным гидом по чтению, говорила Элен. Мари не просто давала ей одну книгу того или иного автора, она приносила дочери всё, что этот человек написал. Так Элен могла осознать масштаб его гения и увидеть, как его талант развивался. Диккенс, Шо, Пруст, Жорж-Шелиот, Джейн Остин, Шарлотта Бронте. И опять же, Элен подчёркивала, Ее мать вовсе не ставила перед собой целью знакомить ее с произведениями написанными женщинами. Это был просто естественный порядок вещей, говорила де Кунинг. Когда ей исполнилось пять лет, Мари решила, что дочь готова встретиться с оригинальными произведениями искусства, и повела ее в Метрополитен-музей. Я помню тот день, но удивление живо, рассказывала Элен. Атмосфера захватила меня немедленно. Но мне даже в голову не приходило, что всё это картины на стенах музея Дела рук человеческих. Так продолжалось до тех пор, пока мама не попросила Елен, которой в то время было лет 7-8, постоять неподвижно на месте, чтобы она могла её нарисовать. Де Кунинг вспоминала: Мама меня нарисовала. И как только она закончила рисунок, который был очень примитивным, мною овладел дух соперничества. Я подумала, что могу нарисовать лучше, чем мама. И начав, вдруг поняла, что эти мои маленькие рисуночки являются частью гораздо большей традиции. Мари дала такое образование всем своим детям. Она им не помогала, а бросала вызов. Брат Эллен Конрад вспоминал, как однажды их мама объявила: "Мы все должны выучить греческий алфавит". Когда Конрад достиг нужного возраста, Мари записала его по очереди сначала в лучшую среднюю школу в Нью-Йорке, а потом в худшую. Она думала, что это станет для него наукой, рассказывал сын Конрада Чарльз Фрид. Кстати, повзрослев, Конрад разработал прототип вездесущего ныне штрих-кода. Почти каждую неделю Мари возила детей на Манхэттен: посмотреть постановку, сходить в музей или поискать интересные книги в библиотеке. Но Елена на уделяла особое внимание. Она научила Елен мечтать с размахом. Однажды Марина такси повезла дочь в Канаду. Она сама была эксцентричной и всячески поощряла эксцентричность Елен, рассказывал её племянник, доктор Гайфрид. Он добавлял, что Марии было невероятно в передовом и необычном, а вот на кухню у неё времени не оставалось. Несмотря на хорошую зарплату Чарльза, детям приходилось клянчить еду. И самые плохие соседи начали замечать, что дети Фридов ходили грязными и растрёпанными и выглядели вечно голодными. А разумеется, в этом районе для среднего класса, с аккуратными домиками, сохнущей на верёвках одеждой, запахом свежего печенья в сверкающих чистотой кухнях и обменом рецептами на крыльце, соседи относились к Марис с подозрением. Она явно не вписывалась в их тесный мирок. Её лицо было густо покрыто белой пудрой, По словам одной из её подруг, это выглядело так, будто Марису нало голову в бочку с мукой. На щёки мать Елена наносила яркие румяна, она обвязывала голову шарфами и носила массивные кольца в ушах. А ведь в то время большинство женщин довольствовалось сдержанными миниатюрными серьёжками с жемчугом. Браслетов на руках Мари было так много, что они доходили до локтей. Эту загадочную и экстравагантную личность часто видели разъезжающей по окрестностям на велосипеде. И вот однажды, когда Елен было 6 лет, а её отец находился в городе на работе, к ним в дом пришла полиция. Они хотели забрать Мари. К ним поступила жалоба на невыполнение родительских обязанностей. По утверждению соседей, малыши выглядели так, будто систематически не доедают. Но Мария отказалась куда-либо идти. Конрад, брат Элен, вспоминал: тогда они схватили её и с криками вытащили из дома. А дети стояли и наблюдали за тем, как Мари пинала полицейских и хваталась за перила в отчаянных попытках не позволить им её увести. Она не была сумасшедшей, рассказывала Эрнестина. Мария была просто абсолютно выведенной из равновесия женщиной, которой не удалось самой реализоваться. Около года мать художницы провела в психиатрической больнице в Квинсе. Это было одно из учреждений, предназначенных для богатых женщин, которые не подчинялись своим мужьям, утверждал племянник Элен Гай. Их свободу якобы ограничивали ради их же блага. Но по прошествии времени приходит понимание того, что, возможно, это было неправильно. Этот опыт не изменил Марии. Выйди из лечебницы, она не перестала быть эксцентричной, какой была до того, как ее заперли в четырех стенах. Женщина осталась плохой матерью. Она занималась образованием своих детей вместо того, чтобы сдувать с них пылинки. А вот Элен в результате всех этих событий действительно изменилась. Став взрослой, она никогда никому не позволяла отобрать у себя свободу и не давала ограничивать или сдерживать свои порывы. Она делала то, что хотела, не взирая на последствия своих решений и поступков. Мари и Элен обе были свободными женщинами. А в те времена такой революционный взгляд на жизнь таил в себе рискою опасность, рассказывал Гай. Они всегда делали то, что подсказывало сердце. Общество со временем кардинально изменило отношение к подобным людям и даже стало стараться идти с ними в ногу. Но в начале Елен и другим женщинам-художницам приходилось преодолевать огромное множество преград на пути к творчеству.